Глава шестая. Я ничего не понимаю. Алоэ в холле убрали. Вот это да! Только я собиралась поздороваться со своим вечным оппонентом. Вместо него на столике красовалось растение с толстенькими крепкими листьями, похожими на капельки. Денежное дерево, вспомнила я. Такое же у бабушки растет. Вид у нового жильца холла был немного растерянный. Он как будто недоверчиво озирался. «А можно я раскину тут свои ветви? Не заругают?» Я снисходительно усмехнулась и тронула верхушку. «Не волнуйся, новичок. Люди тут, конечно, живут непростые, но, поверь мне, с ними вполне можно управиться. Вот, например, охранник сегодня меня пропустил, едва взглянув на паспорт. Привык. С Розой Васильевной мы друг друга не обожаем, но она не нарушает мои границы, а я не лезу в ее дела» и всё у нас преотлично. Даже хорошо, что вместо колючего алоэ возле места моей работы будет расти денежное дерево. Пусть влияет на мою зарплату». Я толкнула дверь и замерла на пороге. В полутёмном холле стояла какая-то женщина, в которой я не сразу узнала Розу Васильевну. Она застыла на месте, чуть сгорбившись и о чём-то думая. На ней было выцветшее мятое платье без рукавов. Полные руки безвольно повисли вдоль тела. Заметив меня, она слабо улыбнулась, протянула руку и включила свет. Я изумилась еще больше. Обычно Роза Васильевна красит губы таким ярко-розовым цветом, что, наверное, его можно было бы рассмотреть из кабинета старички, А брови выщипывает в еле заметную ниточку, которую потом зачем-то прорисовывает коричневым карандашом. Сейчас ее лицо без грамма макияжа выглядело таким постаревшим. Краска слезла с волос, и виднелись темные корни. «Здравствуйте», — шепотом сказала я. «Я у Ирены уточнила. Могу прийти». А? рассеянно откликнулась Роза Васильевна, по-прежнему погруженная в свои мысли. «Да, конечно, Машенька Николаевна. Девочка наша очень тебя ждет. Да нусь, иди к Не дожидаясь конца фразы, из комнаты выбежала Дана, смуглая, веселая, в красно-черном наряде танцовщица Фламенко. Прижалась ко мне и сцепила руки на моей талии. Я неловко погладила ее по голове, заметив, как здорово выгорели ее темные волосы, и покосилась на Розу Васильевну. Сейчас опять съязвить, что Дана Андреевна к себе прикоснуться не дает, а тут иж, ишь... «Маша! Маша!» Дана смеялась, не переставая, словно у меня было невероятно забавное имя. «Маша, как хорошо, что ты наконец пришла! Мы были в Испании, ты знаешь, да? Розочка сказала, ты там тоже была, но мы тебя не видели. Ты там правда была? А почему ты не загорела? Я смотри, как сильно загорела! А мама ругалась, что мы так сильно загорели, но Розочка меня мазала, честное слово. Вот платье какое! В Испании купили!» Я как узнала, что ты придешь, сразу на дело, сразу «Маша! Маша!» «Не Маша, а Марья Николаевна», — строго поправила Роза Васильевна. «Ты, милая моя, привыкай уже посерьезке с людьми разговаривать. Школа на носу!» «Да ничего!» — смутилась я. «Можно и Маша?» «А я все хотела спросить!» Не унималась Дана, по-прежнему не расцепляя рук и заглядывая мне в глаза. «Ты сказала, ты линзы носишь, а я хочу посмотреть, какие они. Можешь их мне вытащить, показать?» «Когда я тебе это говорила?» — растерялась я, все-таки разжимая ее объятия. «На первом занятии еще. Ты что, не помнишь?» «Нет», — засмеялась я, — «у меня не такая хорошая память, как у тебя». Роза Васильевна странно посмотрела на меня, так, словно я предложила пройтись по чисто вымытому ею полу в резиновых сапогах, облепленных илом и ракушками. «Точнее, дело в том, что память избирательна», продолжила пояснять я. «Например, говорят два человека. Один одно из разговор запомнит, другой другое. Кому что важно. Так память устроена». «Избирательно!» — повторила Данка, И я улыбнулась, вспомнив ее страсть к длинным сложным словам, которыми она любит пугать материнских знакомых. «А вы, Мария Николаевна, откуда столько про память знаете?» — спросила Роза Васильевна. «Ну как?» — пожалуй, я плечами. «Я же языки изучаю и преподаю. Без памяти это делать невозможно». «Так вы... уроки-то ваши для памяти полезные, что ли?» — спросила Роза Васильевна. — Конечно, — засмеялась я, разуваясь. — Но у Данки память... Во! Я не помню, как мы линзы на первом уроке обсуждали, но вот помню, как Дана фразу про мороженое запомнила целиком. — Дос спорфавор. Два мороженых, пожалуйста! — с готовностью повторила Дана. — Фантастика! — развела я руками. Но Роза Васильевна смотрела не на Дану, а на меня. Она прямо... Пилась взглядом в мое лицо. Последний раз при мне она так пристально наблюдала за Молью, которая порхала над шубой Ирены. Как-то неловко мне стало в роли Молли. «Ну-ка», — с загадочным видом сказала я Данке, «кто первый до твоей комнаты?» Все было на месте. И кровать с балдахином, и короны повсюду, и ряд кукол, таращившихся на меня с подоконника. Но вся эта гвардия больше не пугала меня, хотя и не выказывала особенного дружелюбия. Мне казалось, что куклы переговариваются между собой, не разжимая губ. «Опять она пришла. Посмотрите на неё». Зато кто и в самом деле был очень рад моему приходу, так это рябиновый столик. Он так и сверкал солнечными бликами, словно приглашая меня подойти поближе и усесться перед ним на детский стул. Что я и сделала. Дана же плюхнулась на пол и принялась любоваться оборками на платье. «Дружище!» — начала я. «Перед нами стоит задача — подготовить тебя к школе». «Фу!» — поморщилась Дана. «Я и так хожу в школу готовиться к школе. Опять это тень. «Тебе нужно научиться читать и писать», — продолжила я. «Скука зеленая!» Это было новое выражение. Вообще она выросла. Вытянулась, черты лица стали более женственные, в жестах появилась взрослая грация, даже брови как будто сделались тоньше. «И нежелание учиться тоже возросло», — подумала я. «Ну, мы, конечно, ничем таким заниматься не станем», — заговорчески продолжила я. «Правда», — недоверчиво уточнила Дана. «Конечно, мы используем волшебство, как в прошлом году». Но Дана смотрела с прежним недоверием. Я с трудом привыкала к ней, такой повзрослевшей. Как с ней теперь играть-то? «Что же мы будем делать?» — поинтересовалась она. «Только не говори, что играть в мышей». У меня упало сердце. Именно это я и собиралась ей предложить. «Нужно срочно придумать что-то новое. Только что?» — мысли заметались. Но как важно сейчас не потерять лицо, не выдать своей неуверенности. Неужели каждый учитель вынужден быть хорошим актёром? Играть? С презрением переспросила я. Ха-ха-ха! Оставим игры малышам. Да она оживилась. Я как будто топала по шаткому мостику через ручей. Вот-вот она потеряет интерес, мостик треснет, и я провалюсь в холодную воду. Но ведь как-то нужно уговорить её учиться. Игры для маленьких, повторила я для пущей значимости. В конце концов, ты повзрослела, и теперь нам нужно сделать очень важный шаг. Мы должны заставить кое-кого учиться. Я не буду. А я про тебя и не говорю. Я про них. Я указала широким жестом на кровать, надеясь, что семейство Ратон по-прежнему обитает под ней. Дана понимающе проследила за моей рукой. Но приехали. Она настолько повзрослела, что даже не помнит, где прятала своих любимцев. Игрушки остались в прошлом? Я чувствовала себя престарелой бабулей, которая трясущимися руками показывает взрослой внучке куколку и бормочет. А помнишь, милая, как ты любила эту Катю? Того и гляди, Дана Андреевна сейчас сообщит, что замуж выходит. А семейство Ротон давно переместилось в помойный контейнер. Где мыши? — спросила я с интонацией грабителя в банке, который интересуется нахождением денег. — У меня в сумочке, — просто ответила Дана. — Я их с собой в зоопарк брала. Я успокоилась. Не в мусорном баке уже хорошо. — Давай устроим мышиную школу, — предложила я. Дана помотала головой и сделала печальное лицо. — Прости, — прошептала она, — «Но я им уже сказала, что школа — это скука зеленая. Я же не знала, что у них будет такая хорошая учительница!» — добавила Дана с виноватым видом. «Может, они передумают, когда узнают?» «Нет», — уверенно сказала Дана. «Никогда!» Мостик затрещал, и одной ногой я все-таки ступила в ледяной ручей. Вдруг в голове забрежил спасительный вариант. Он порхал, как стрекоза над водой. Поблескивал перламутровыми крылышками. Казалось, протяни руку и схватишь. Но это было не так-то просто. Нужно было идти на сделку с совестью. «Давай лучше поиграем в шопинг, предложила Дана, поднимаясь с пола. «Подожди», — остановила я ее, взяв за руку. «Это все Ротансито. Он виноват. Он не хочет в школу». «Ну да», — пожала плечами Дана. «И что?» «А Елена хочет», — пояснила я. «Она хочет учиться на одни пятерки. А он, по-моему, самый настоящий двоечник». Я говорила с трудом. Все это противоречило моим убеждениям. Нельзя ориентироваться на оценки, нельзя обзывать человека, ну, хорошо, мышонка настоящим двоечником, потому что тогда он никогда не вылезет из двоек. Но у Даны заблестели глаза. «Давай я буду за Елену» сказала она: "А ты, за Зерутансита, ты будешь хулиганить на уроке, а я? Я бедничит учительнице". "Я бедничить-то зачем?" вырвалось у меня. "Ну ладно", нетерпеливо кивнула Дана. "Учительница пусть сама всё видит и ругает его. Только я буду за учительницу, и за Елену, и за учительницу. Я буду ставить ему двойки". Всё это мне не слишком нравилось. По крайней мере, учительницей должна была статья, а не Дана. Ничего, по ходу дела сообразим. Я могу ввести чуть позже директора, который объяснит им всем материал, включая учительницу. Главное начать и хоть что-нибудь успеть сегодня выучить. Доставай мышей, скомандовала я. Первый урок математика. Дана захлопала в ладоши, а потом обняла меня за шею и звонко чмокнула в щеку. Я так тебя ждала, радостно заявила она. Со мной никто не играл, только ты. Подбежав к кровати, Дана остановилась и растерянно улыбнулась. Я забыла. А зачем я шла? спросила она. За мышами, с недоумением ответила я. Мы же в школу играем. А, -а, -а, -а точно, обрадовалась Дана. Сейчас, сейчас. Пока она усаживала мышек на рябиновом столике, превратившимся на сей раз в классную комнату. Я достала из своей сумки листик и разорвала его на две половинки. Из одной сделала доску. Написала на ней «1 плюс 1 равно 2», «2 плюс 2 равно 4». Из другой половинки сделала две тетрадки, одну для Елены, другую для Ротансита. «Пиши за Елену, велела я Дане, показывая на доску. Дана переписала оба примера и показала мне тетрадку. «Это пять?» — спросила она. «Подожди», — поморщилась я. «Чего ты сразу про оценки?» «Потому что это самое интересное». «Ну нет, интересно, когда ученик запомнил то, что ему объяснили в классе. Покачала я головой и тут же поправила себя, то есть мышонок запомнил». «Элена, иди к доске». Дана передвинула мышонка к моему листику. Я закрыла рукой свои примеры, дала Дане ручку и попросила. «Пиши. Один плюс один равно...» Дана посмотрела на меня. «Чему равно?» — спросила я. Дана улыбалась. «Ты чего?» — опешила я. «Ну, если у тебя на одной руке один палец, а на другой еще один». «А, два!» — сообразила Дана. «Но я не понимаю, как пишется». «Ты серьёзно?» — изумилась я. «Ну ладно. Вот, смотри. А заодно пиши следующий пример. Два плюс два». Снова Дана с готовностью смотрела на меня. «Эй, так не пойдёт!» — возмутилась я. «Думай сама. Считай!» «Как считать?» — растерялась Дана. «Ну как? Мы же с тобой только что считали!» — воскликнула я. «Как мы с тобой только что считали?» Дана наморщила лоб. Тут до меня дошло. Она валяет дурака и издевается надо мной. «Дан, может, тебе за ротансита лучше играть? Это он у нас ничего не помнит». Неожиданно у Даны на глазах выступили слезы. «Не хочу!» — закричала она. «Не хочу за двоечника! Хочу быть отличницей! Мама сказала, что я должна быть отличницей! Ставь мне пять! Быстро!» ты что говоришь напустилась я на нее почему ты так грубо со мной говоришь и за что тебе пять ты же ничего не сказала сказала сказала ну и сколько будет два плюс два я не знаю у даны полились слезы а крик стал резким визгливым я даже вздрогнула я не помню чего тебе от меня надо чего не успела я ответить как дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Роза Васильевна. Она на ходу вытирала руки о полотенце, лицо ее было искажено от ярости. «Марья!» — закричала она на меня. «Что творите?» Я впала в ступор. «У них тут всеобщий отъезд крыш?» «Роза Васильевна, подождите, все в порядке!» Но няня отшвырнула полотенце, притянула Дану к себе... И та уткнулась ей в платье, отвернувшись от меня. Данины плечи вздрагивали от рыданий. Роза Васильевна хмуро посмотрела на меня. Я попыталась улыбнуться. «Дана говорит, что не помнит пример, который я ей только что показала. Только что, понимаете? Такого не бывает. Пример еще не исчез из кратковременной памяти, а она его отказывается писать. Мне назло!» «Если говорит, не помнит, значит, так оно и есть!» Медленно проговорила Роза Васильевна. «Забирайте денежку, Марья, и топайте к другим ученикам. Баста на сегодня! Позанимались!» «Как позанимались?» — потрясенно спросила я. «Мы ж только начали». «Вам ребенок сказал, что не помнит. Вот и нечего тут!» «То есть про линзы помнит? Про мороженое еще с того года помнит? А тут...» не может сказать а роза васильевна что роза васильевна неожиданно грохнула та в ответ так что даже дана вздрогнула я уже пятьдесят лет как роза васильевна и что с того а ребенка мучить не позволю денежка на зеркале марья николаевна ну нет произнесла я медленно поднимаясь и складывая вещи обратно в сумку деньги за такое Я брать не стану. А вы, Роза Васильевна... Мне было очень неловко произносить то, что хотелось. У меня дрожали губы. Голос не слушался и норовил стать тонким и песклявым. Но я не зря жила одна в другой стране и боролась там с трудностями целых три недели. Пугливая малышка, которая вздрагивала от одного взгляда Даниной няни, ушла на дно морское. «А вы?» Роза Васильевна, зря вмешались в образовательный процесс. «Какой такой процесс?» — с презрением протянула она. «Да у тебя образования подходящего даже нет для процесса-то!» «Да? Что ж, всего хорошего!» Ноги сами вынесли меня из комнаты. «Быстро переобуться! Быстро за дверь! К лифту скорее!» Негромкий звук заставил обернуться. Горшок с цветком покачнулся. Я шагнула к нему, и он сам перестал качаться, только сбросил на пол крепкий длинный листок денежку. Я поглядела на него. «Зелёная денежка», — сказала бы Роза Васильевна. «И там, на подзеркальнике, такая же осталась. Гадкое. Гадкое слово. Денежка. Гадкое, как все они». Я не вернусь к ним. Никогда. А в педагогический не буду поступать. Даже если этот вуз останется единственным на земле. Не возьмут в переводчики — пойду в дворники. Между прочим, весьма благородная работа — очищать мир от грязи, а заодно от глупых и грубых слов. Кому? Хорхе Рибаль. Тема — короткие письма и дача. Привет, Хорхи. Ты меня удивил. Я думала, что это у меня короткое письмо, но, короче, того, что написал ты, трудно представить. Эй, друг мой, ты жаловался, что переписываться не с кем. Но так коротко можно переписываться лишь с вороной, которая стучит клювом по крыше. Она тебе тук-тук, и ты ей в ответ. Я понятно написала тук-тук, или у вас в Испании говорят по-другому. Я обещала рассказать тебе, что такое дача. Так вот. Дача — это дом, а вокруг него много зелени. Это не просто коттедж, это место, где все отдыхают, спасаются от жизненной суеты. В городе беготня. Дни бегут, а на даче можно спрятаться от бега времени, немного подумать о жизни. Для этого на дачу часто вывозят старые вещи. Когда ты встречаешься с ними, отдыхая и думая о жизни, то можешь и вспомнить то, что было раньше, и измерить, чего ты достиг. Я напишу побольше о даче, когда ты мне напишешь побольше о себе. Жду ответа. Мария. Кому? Мария Молочникова. Тема. Привет. Трудно писать длинные письма, когда тебя все ненавидят. С любовью, Хорхе.